Глава 25. Встреча с торговцем Я была права, когда приводила Лутца в порядок против его воли и учила его тому, как проходить собеседование. Отто и его друг были хорошо одеты и ухоженные, притом значительно лучше, чем большинство людей, проходящих через площадь. Я действительно хотела бы, чтобы Лутц смог получить хорошую одежду Ральфа. Одежда Отто и его друга выглядит необычно, э, вернее, мне просто не привычен такой стиль. Они использовали много ткани для обильной драпировки, и я не могла найти никаких пятен или заплаток, в отличие от одежды, которую я привыкла видеть. Судя по его одежде, я могу предположить, что друг Отта зарабатывал приличные деньги. Его одежда, осанка и острый взгляд значительно отличались от тех торговцев, которых я видела на рынке. Но хоть он и был успешным торговцем, он не был похож на президента компании, что долго занимает свой пост. Он был словно энергичный генеральный директор, управляющий развивающейся фирмой с венчурным капиталом. Примечание: венчурный капитал это капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих, еле борющихся за место на рынке предприятий и фирм. Они же стартапы. И по севон сопряжён с высокой или относительно высокой степенью риска. На первый взгляд, его кудрявые волосы цвета чая с молоком придавали ему мягкости, но его красновато-карие глаза, наполненные уверенностью, острые, сверя поблестали словно у хищного зверя. Привет, Майн. Я так понимаю, это Луц? Доброе утро, господин Отта. Это мой друг Луц. Благодарю вас, что вы нашли время встретиться с нами сегодня. Я не знала, какое приветствие здесь сработает, поэтому я просто сделала свой обычный салют. Отта отдал честь в ответ, так что, думаю, это не было слишком неправильным. Здравствуйте. Я Луц. Приятно с вами познакомиться. Луц выглядел нервным, но не рассыпался под напряженным взглядом двух взрослых людей. Ему удалось закончить приветствие, которому я его научила, не спотыкаясь и не дрогнув голосом. Задача номер один выполнена. Бен, это Майн, моя помощница и дочь моего капитана. Майн, это Бен. Мы познакомились, когда я еще был странствующим торговцем. Приятно познакомиться, меня зовут Майн. В этом мире не принято склонять голову, а потому я старалась не отставать и поприветствовала его с улыбкой. Какая ты вежливая, я Бен, приятно познакомиться. знакомится. Хм, а ты очень воспитанная маленькая девочка. Она не настолько маленькая, как выглядит, ей 6. Отто уточнил мой возраст для Бена, так как я, вероятно, выглядела как четырёхлетняя. Бен широко раскрыл глаза и с удивлением посмотрел на Отто, а затем изогнул губы в усмешке. Т Твоя помощница даже не была крещена? Э, -э ну вообще-то я её учу читать и писать, чтобы она могла стать моей помощницей. А из твоих слов можно сделать вывод, что она уже тебе помогает, разве не так? Не выдумывай лишнего. От подтекста их разговора у меня по спине пробежал холодок. Сможем ли мы с Луцом провести собеседование, которое они примут? По какой-то причине мне показалось, что ни один из них не проявит к нам милосердия, даже если мы всего лишь некрещенные дети. Бена с подозрением посмотрел на меня сверху вниз и начал говорить. Есть кое-что, что мне очень интересно. Не возражайте, если я начну с вопроса. Нет, о чём вы хотите спросить? Что это за палка застряла в твоей голове? Хм, понятно. Вы спрашиваете об этом сейчас, потому что было бы неловко говорить о посторонних вещах после того, как вы бы нас отвергли. Собеседование ещё не началось, а вы уже готовы от нас отказаться? С фальшивой улыбкой на лице я вытащила из волос шпильку и протянула ее Бену, не сводя с него глаз, чтобы попытаться собрать любую информацию из его реакции. Это шпилька для волос, я использую ее, чтобы уложить волосы. Вот-то похоже тоже было любопытно, учитывая, как он и Бену с любопытством ее исследовали. Подняв ее на уровень своих глаз, они вертели и пристально ее рассматривали. Эм, ну это просто палочка. В ней нет никаких уловок или чего-то подобного. Похоже на простую палочку. Да, это деревянная палочка, которую мой отец вырезал для меня из ветки. Ты можешь уложить свои волосы только с этим? Да. Он вернул мне шпильку, и я уложила волосы в их обычном стиле. Я подобрала немного своих волос, обернула их вокруг палочки, повернула её, а затем подткнула вперёд, чтобы зафиксировать на месте. Я делала это каждый вечер, а потом уже привыкла. Ох, хм, впечатляет. Первые кто-то из них видел, как я делаю свою причёску. Поэтому и Луц и Ота смотрели на происходящее широко раскрытыми глазами. Бенна неожиданно протянул руку и коснулся моих волос, после чего нахмурился. "Эй, твои волосы тоже впечатляют. Что ты с ними сделала?" В отличие от его пальцев, которые нежно касались моих волос, словно оценивая их. Его взгляд был настолько острым, что я чуть не задохнулась от удивления. По его глазам я могла сказать, что он нашёл что-то, на чём можно было бы заработать. И учитывая, как все взрослые женщины интересовались шампунем во время крещения Тулия, я могла предположить, что мой просто универсальный шампунь был весьма ценным. Это сочетание общедоступных вещей Но детали являются секретом. Мальчик стоимевал с вами то же самое. Он с ним что-то сделал, сказал, что сегодня мне нужно выглядеть чистым. Ах, господи, Бенна, вы только что щёлкнули языком. Обяд неслись ко мне легкомысленно, думая, что я сразу же расскажу вам всё, только потому, что я ребёнок. Сожалею. Наше собеседование с судцом ещё даже не началось, и они выпущут ценную карту из своих рук во время этой предварительной стычки. Мы с Бэна фальшиво улыбались, друг другу что-то шискры летели, пока наконец-то Отта не вздохнул и не почесал голову. Так, Лотс, ты хочешь стать транствующим торговцем? Собеседование наконец-то началось. Я услышал, как Лотс рядом со мной тяжело сглотнул. Ты думал об этом со вчерашнего дня, верно? Теперь твоё время сиять. Покажи им свою мотивацию и добиться успеха. Я укороткой жала руку Луца, надеясь донести, что я рядом и поддерживаю его. Ах, э, правильно. Я забыть об этом. Его остановили даже прежде, чем он смог объясниться. По крайней мере, пусть он выскажет вам, о чём так усердно думал. Я мысленно закричала, а он-то посмотрел на Луца с неловким и горьким взглядом. Только идиот может отказаться от подданства. Примечание: государства это политика правовая односторонняя связь физического лица и монарха. Господи Нотто, что такое подданство? Я случайно задала вопрос. Просто я никогда не слышала такого слова раньше. Я могла представить, что означало право быть подданным, живущим в городе, но я не знала, было ли это похоже на японское гражданство, которое давалось любому, кто родился в Японии, даже если те не знали об этом, пока им не рассказывали о нем в школе. Примечание. Гражданство — это правовая связь физического лица и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. Это право жить в городе, в то время это доказательство вашей личности. Когда вам исполняется семь лет и вы креститесь в храме, вы регистрируетесь как жители города. Подданство меняет все, будь то получение работы, женитьба или аренда дома. Постороннему человеку придется очень неплохо раскошелиться, чтобы зарегистрироваться в храме, получить подданство и право жить в городе. Господин Отто, и вы заплатили эти деньги? Конечно. Отта нахмурился, а Вера едва вспомнив, как это было. Бенэл усмехнулся и указал на Отта. Этот парень отдал все свои сбережения, чтобы жениться на Карине. Вообще-то я хотел, чтобы у меня осталось достаточно денег, чтобы купить здесь магазин, но чтобы получить подданство, мне потребовалось всё. Я понятия не имел, сколько денег мог накопить странствующий торговец, но я чувствовала, что их в любом случае было бы недостаточно, чтобы позволить себе подданство, брак или открытие магазина. Кроме того, жизнь в городе и жизнь в дороге совершенно разные. Послушай, Луц, ты знаешь, что значит прожить большую часть своей жизни в повозке? Нет. Луц покачал головой. От одного края города до другого можно было дойти не более чем за 2 часа, поэтому большинство городских детей ходили пешком. Луц, вероятно, никогда в своей жизни не ездил в повозки, и поэтому он вряд ли мог представить себе такую жизнь. Возьми, например, воду. Что ты сделаешь, если тебе потребуется вода? Э, наберу её из колодца. Правильно. Но во время путешествия постоянного колодца просто не будет. Ты должен будешь найти свои собственные источники воды. Э, может тогда река? Луц сразу подумал о том, чтобы использовать реку, подобной той, что в лесу, в качестве источника воды. Но не то, чтобы он всё время мог путешествовать вдоль реки. И учитывая то, насколько дорога бумага, я не могла представить. ставить, что у каждого странствующего торговца была хорошая карта. Лутс, когда странствующий торговец спервы покидает город, он не знает, где реки. Ты не будешь все время путешествовать рядом с ней, так что... Сказала я. Майн права. Поэтому обычно торговец всегда следует одним и тем же маршрутом. Он узнает больше с годами. Он торгует информацией, и постепенно ему становится известно, какие дороги безопасны и где можно найти источник воды. Он передает эту информацию своим детям, и они наследуют его маршруты. Внутри тесной полоски, в которой он живет, не Нет места для других людей. А теперь самая важная часть, чем заканчивается странствие для торговца. Ты знаешь, что странствующие торговцы хотят больше всего на свете. Луц лишь молча покачал головой. Подданство. Что? Все странствующие торговцы хотят закончить свою тяжёлую жизнь в дороге и когда-нибудь жить в городе. Они хотят иметь магазин в городе и вести своё дело в безопасности. Вот для чего они копят деньги. Это их мечта. Ни один странствующий торговец не примет ребёнка, который уже имеет подданство. Если ты захочешь идти по такому пути в жизни, то ты должен будешь начать самостоятельно. Для странствующих торговцев нет системы ученичества. Если мечтой странствующего торговца было подданство, то это своё уже осуществил. Он не получил магазин, который так хотел, но, тем не менее, я не понимала, по какой причине торговец смог стать солдатом. Господин Отто, а почему вы решили стать солдатом? Подожди, остановись, не... Бен начал что-то говорить, но Отто зажал ему рот рукой и сделал смелое заявление, чтобы жениться на Карине. Я хочу знать детали. Послушай, девочка, я не хочу их слышать. Он не сможет заткнуться, если начнёт. Бен оторопливо попытался остановить меня, но глаза Отто уже сияли. Всё началось вскоре после того, как я вступил во взрослую жизнь. Я приехал в этот город, и с первого взгляда Я влюбился в Карину. Это было похоже на стрелу, пронзившую моё сердце. А может быть, сами небеса свели нас. В любом случае, я не видел никого, кроме Карины. В глубине души я знал, что она была той единственной, на ком бы я хотел жениться, и потому я сразу же начал за ней ухаживать. А я не ожидал, что вы будете таким страстным, господин Отто. Видимо, даже расчётливый бывший торговец с тёмными идеями, прячущимися за тёплой улыбкой, может потерять голову от любви. Его кори, глаза и тёмно-каштановые волосы придавали ему спокойную и приземлённую ауру, поэтому мне было трудно представить, что он мог так страстно выжить. любиться Карида поистине прекрасна. Но ну, я начал весьма решительно её добиваться, а она вначале она мне отказала. Она известная опытная швея, и я хотел сохранить свои рабочие отношения, которые у неё сложились в городе. Насколько я помню, она тогда сказала, что не может жить в дороге. Это правда, что нужно оценить своих постоянных клиентов. И раз она опытная швея, то, вероятно, зарабатывала достаточно денег, чтобы позволить себе безбедную жизнь. Я не могу винить её за то, что она не отказалась от своей стабильной жизни, чтобы стать путешественницей. Не говоря уже о том, что с её точки зрения, а Отто, пришедший из ниоткуда и пытающийся с ней флиртовать, будет выглядеть довольно подозрительно. Зато я могла представить, что, возможно, она подозревала, что он пытался ее обмануть. Я с интересом кивала, пока слушала, а между тем, рассказ Отто о любви постепенно набирал обороты. Он стал говорить громче и с большим напором, размахивая при этом руками. Когда Карина сказала мне, что она планирует выйти замуж за человека из города, я был так потрясен, словно меня поразило молнией. Я не мог себе представить, чтобы другой мужчина женился на Карине, а потому я, в очистке, чайные попытки найти решение, а пошёл в храм и купил себе подданство. Что-то Подождите, но это разве не было немного неожиданно? Я посмотрела на Бена, чтобы понять, нормально ли поведение Отто для этого мира, и увидела, как он потирает виски с обессиленным выражением на лице. Даже ребёнок понял. И это не всё. Деньги, которые потратил Отто на подданство, были теми, которые он планировал потратить на открытие магазина в городе, где его родители уже купили себе подданство. Оу. По словам Бена, цена покупки подданства была бы вдвое меньше, если бы Отто купил его в городе, где его родители уже имели это самое подданство. И при этом Отто планировал использовать остальные деньги, чтобы открыть магазин. Использование всех своих сбережений, чтобы иметь шанс с девушкой, с которой он лишь недавно познакомился, было скорее поведением буйного коня, а не расчетливого торговца. Я намеревался открыть здесь магазин, но у меня не осталось денег, и на тот момент у меня не было нужных связей. Я знал, что если стану солдатом, то это покажет Карине, что я полон решимости отказаться от своей жизни торговца и начать жить здесь вместе с ней. Поэтому я попросил помощи у твоего отца, которого узнал, проходя через ворота, и он нанял меня как солдат. дата, который будет заниматься работой с документами. Да, думая об этом сейчас, Карина безусловно была удивлена, когда я купил подданство и стал солдатом, а затем сделал ей предложение. Но, ну, думаю, это вполне естественно. Не найдётся ни одной молодой девушки в целом мире, которая не была бы удивлена, увидев, как кто-то расстаётся со своими сбережениями и меняет жизнь только ради того, чтобы до ней жениться. Я хотела бы услышать эту историю с точки зрения Карины. Сказала ли она да, потому что чувствовала необходимость удержать Отта под контролем, или потому что её сердце трепетало от того, Насколько сильна его любовь к ней? Почему-то я чувствую, что её история будет полностью отличаться от истории Отта. Я проводил дни, ухаживая за ней, и в конце концов женился на ней и вошёл в её семью, а не она в мою. Ты не представляешь, как очаровательно выглядела Карина, когда она смеялась и называла меня самым настойчивым мужчиной, которого она когда-либо встречала. И сейчас Отто начал долгий монолог о том, какой милой была его жена, и не собирался останавливаться. Хотелось бы, чтобы он не использовал свои отличные коммуникативные навыки, приобретённые за годы своей работы торговцем, для того, чтобы хвастаться женой. И это к тому, что Луц просто сидел в шоке от бесконечного потока хвастовства. Я слышала, что Отто думает лишь о своей жене, но я думала, что папа просто преувеличивает. Не преувеличивал. Ну и что я должна делать? Я не думала, что Отто был таким человеком. Я посмотрела на Бена, ища помощи, но, посмотрев мне в глаза, он лишь слегка пожал плечи. Яне. Похоже, что он уже к такому привык. Отан, не забывай, почему мы здесь. Оставь разговор о своей жене и вернись к теме. Ох, сожалею. Во всяком случае, всё вот так. Откажись от своей затеи стать странствующим торговцем. Неужели всё? Я хотела немного подразнить его, но подавила своё желание. Он довольно много говорил не по теме, но тем не менее мы узнали, что у странствующих торговцев не было системы ученичества, что быть странствующим торговцем тяжело, что подданство, которое у нас есть, очень важно, и то, что влюбиться по уши, это слишком страшно. Лут, с которым мы посоветовали отказаться от своей мечты, удручённо опустил голову. Он много думал о своих побуждениях, но его отвергли прежде, чем он успел их высказать, после чего суровая реальность того, что значит быть странствующим, неужели всё? стоящим торговцам ударила его по лицу вместе с нескончаемым хвастовством. Да, думаю, любой бы был подавлен. Лут, то, что я сейчас скажу, предложила Майн. Почему бы тебе не попытаться стать обычным учеником торговца? По крайней мере, тебе понадобится покидать город, чтобы купить товары. Майн Лут поднял голову и посмотрел на меня. Его глаза, пылающие от гнева, дали мне понять, что он думал. Ты знала, что я не смогу стоять с странствующим торговцем. Эм, я подумала, что для тебя будет лучше, если ты всё услышишь непосредственно от бывшего странствующего торговца. Как некак мы с тобой выросли в одном городе. М-м, а... должен быть, я была совершенно права, учитывая, как луцнеуклюже отвёл взгляд. А тот-то я узнала, что быть странствующим торговцем тяжело, поэтому я подумала, что будет лучше, если ты найдёшь работу, которая позволила бы тебе уезжать из города и не была бы отвергнута твоей семьёй. Кроме того, я даже не знала о подданстве до сих пор, и я не думаю, что тебе стоит искать работу, из-за которой ты его потеряешь. Да. Слова Отто определённо дали Луцу повод задуматься. Реальный жизненный опыт Отто был для него определённо более весовым, чем всё, что я могла бы сказать. Папа сказал мне, что у господина Отто были какие-то связи с городскими торговцами, поэтому я просто попросил его познакомить тебя с одним из них, если ты в итоге этого захочешь. Луц, ну а если ты не хочешь, то ты вправе отказаться. Да, ты действительно всё обдумала. Луц вздохнул и посмотрел на Бена. Я тоже посмотрела на него. Если Луц хотел стать учеником торговца, нам придется иметь дело с Беном, а не с Отто. Именно поэтому я здесь. Ты хочешь стать торговцем, мальчик? Луц кивнул, а Бена прищурился. Расслабленная атмосфера, которую он излучал, когда слушал хвастовство Отто о своей жене, полностью исчезла. Он посмотрел на Луца прищуренными глазами хищника, который нашел добычу, которую мог бы схватить. Итак, что ты будешь продавать? И что бы ты хотел продавать, как торговец? Что? Для собеседования было нормальным спрашивать, почему соискатель хотел работать на него. Однако Лутж думал о причинах, по которым он хотел стать странствующим торговцем. Ему было не так-то и легко сразу же придумать новую причину, по которой он должен был бы стать обычным торговцем. Я спрашиваю: "Что ты хочешь делать как торговец и что ты можешь сделать?" Я, ай, это интервью слишком сложное для шестилетнего ребёнка. Я хотела сказать Бэну, чтобы он был немного помягче, но для торговца каждый ученик занимал значительное количество времени и денег. У него не было причин брать Лутца под своё крыло. и терпеть убытки из-за такой слабой связи, как друг-помощница Отто. Если бы у Луца не оказалось чего-то полезного для Бена, например, надлежащей решимости, мотивации или информации о продукте, который мог бы принести прибыль, то не было бы ничего удивительного, если бы его немедленно отвергли. Действительно, мы уже должны быть благодарны за то, что он вообще согласился с нами встретиться. Если у тебя нет ответа, то мы закончили. Я видела, как Луц опускает глаза и разочарованно кусает губу. Я не знала, поможет ли Луцу то, что я сейчас собиралась сказать, или наоборот помогает. потолкнуть его на дорогу бессмысленной борьбы. Это был выбор Луца. Я тихо прошептала ему так, чтобы только он мог слышать. "Луц, ты хочешь делать для меня бумагу?" Хочу, Лут поднял голову. Он крепко сжал мою руку. Я чувствовал, как он дрожит, но тут смотрел на Бэна со встревоженным выражением лица. Да, я хочу кое-что сделать. Я хочу сделать всё, что придумает Майн. Ага, это то, что ты делал в течение долгого времени, охмыльнулся Отта. Майн не слишком далеко продвинется без меня, поэтому я хочу делать то, что захочет она. Лут, я тобой горжусь. То сказала ему на то, что должен был сказать. Теперь Бенна выглядел очень удивлённым. Я не знала, я ли втянула в это Луца или Луц втянул меня, но если Луц хотел делать то, что не могла я, то я готова была сделать то, что не мог Луц. И в отличие от него, у меня был большой опыт собеседований. Всё ещё глядя на Бенна, я ярко улыбалась, затем глубоко вздохнула, выдохнула и начала говорить. Я хочу делать и продавать бумагу, которая была бы сделана не из кожи животных. Она будет дешевле, чем пергамент, поэтому я думаю, что она принесёт хорошую прибыль. Услышав это, Бена поморщился. Он посмотрел на меня более пристальным взглядом, чем тот, которым он одарил Луца, и сказал низким резким голосом. Девочка, ты тоже хочешь стать торговцем? Да, это мой запасной вариант. Когда я улыбнулась и кивнула, Отто смущенно моргнул. А твой основной выбор это оформление документов у ворот? Нет, я хочу стать библиотекарем. Все трое выглядели растерянными. Как и ожидалось, они не поняли, что я сказала. Эм, никогда не слышал об этом раньше. Эм, я хочу работать там, где могла бы следить за большим количеством книг. После того, как я объяснила простым языком, что такое библиотека, Ребена начал смеяться. Пфф. Ха-ха-ха. Извини, но эту работу могут выполнять только дворяне. Я так и знала. Проклинаю вас, дворяне. Я уже думала, что если только узнать есть книги, то управляющие ими библиотекари тоже должны быть дворянами. Как же мешает эта дискриминация, основанная на статусе? Но подожди, ты говоришь, бумага, которая не является пергаментом, она у тебя есть с собой? Он взглянул на меня с явной настороженностью. Я могла догадаться, что он рассчитывал эффекты и потенциальную прибыль, которые принесли бы на рынок бумага, отличная от пергамента. Её нет. Когда мы закончили. Он сказал, что мы закончили, но он определённо был заинтересован. Думаю, я бы могла легко потолкнуть его к компромиссу. Я улыбнулась ещё шире. Если вы хотите лишь образец, то я могу его сделать. Наше крещение будет летом следующего года, а поэтому к весне я изготовлю прототипы своей бумаги. Тогда вы сможете решить, подходит ли она вам или нет. Договорились. Бенна намеревался отказать нам, но в конце концов мне удалось отложить его решение. Прекрасная и убедительная победа. Большое спасибо, господин Бенна. Я ещё не сказал да, но тем не менее вы дали нам шанс. Теперь мы с Лутсом должны были сделать всё возможное. Его работа в будущем сейчас находились на грани, поэтому он вероятно будет много работать. Я не могла удержаться от улыбки, поняв, что у меня теперь из ниоткуда появился шанс наконец-то заполучить бумагу. Аллот, давай сделаем всё возможное. 2. Да. Господин Отта, большое спасибо за то, что познакомили нас с господином Бена. Я выразил свою признательность Отта, который смотрел на нас усмехаясь. Благодаря его усилиям, Лотс поступил разумно и отказался от идеи стать станцующим торговцем и сделал первый шаг к тому, чтобы стать учеником торговца. Это был наилучший возмож на результат из тех, о которых я думала. Этот выходной оказался довольно весёлым. Я с нетерпением жду следующего раза, когда ты заглянешь к воротам. Я тоже. Похоже, Отто тоже дал проходной балл. Я вздохнула с облегчением и, заметив, что Отто тонко предложил нам на этом закончить встречу, стала уходить с Лутсом. Ох, подождите, я совсем забыла. Эм, я только что вспомнила, что хотела кое-чём вас спросить, господин Отта и господин Бэна. Я остановилась, обернулась и увидела, что Отт и Бэна тоже начали уходить. Они оба одновременно обернулись. "Да? Что случилось?" спросил Отта. "Неизвестно ли вам о болезни, при которой жар внутри вас может внезапно становиться то больше, то меньше? Отта путешествовал по миру, а Бенн оказался человеком с обширными связями, поэтому, возможно, один из них мог что-либо знать о жаре внутри меня. Эм, такое ощущение, что жар пожирает само ваше существование, но если вы его отчаянно отталкиваете, то он сжимается. Извините за столь тубое объяснение, но Понятия не имею, и я никогда не слышал ничего подобного. Отта небрежно по плечами. Я посмотрела на Бена. Он ненадолго опустил глаза, а затем медленно покачал головой. Никогда об этом не слышал. Если уж ни один из них ничего об этом не слышал, то, видимо, и никто другой из тех КВЯ не знает, тоже с таким не сталкивался. Видимо, я болела чем-то довольно редким. Ладно, спасибо. Луция продолжили идти, держась за руки. Я не узнала о своей болезни ничего нового, но я получила условную работу и обзавелась помощником для изготовления бумаги. Я продвинулась на шаг вперёд. Вот, давай сделаем бубаго вместе. Да, люд, сумевший продолжить свой жизненный путь без помощи семьи, одарил меня улыбкой, наполненной надеждой и волнением.